В другие времена он попросил бы отставку в одном из отделений ордена, призванном служить Богу и заботиться о благе организации, и провел бы остаток дней в своем старом поместье. Но сейчас это было совершенно исключено. Больше не существовали богатства церкви и тем более тех, что принадлежали Мальтийскому ордену. По крайней мере, речь шла о тех, которые располагались на территории Франции. Оставалось принести себя в жертву королю, который в настоящее время очень нуждался в верных людях, и отныне он решил полностью посвятить себя служению его величеству, а здесь в его присутствии больше не было необходимости. Тремен отыскался. Суждено ему выжить или умереть, Однако Агнес должна возложить на свои плечи всю ответственность за дом и хозяйство. Ну, а ему предстоит уехать. Конечно, он был немного огорчен тем, что ему не удалось выполнить свои обязательства перед друзьями во французском салоне. Дворянами, которые уже давно, еще до того, как трон оказался под угрозой, объединились в кулак, чтобы посвятить себя защите монархической идеи перед лицом опасности нарождающихся новых идей, ветром принесенных из Америки. Еще год назад эти люди рассчитывали вывести Людовика XVI и его семью в лагерь Жалес в Виваре, где они собирали войска. Но этот замысел не удался из-за королевы которая рассчитывала найти прибежище за границей. Предупрежденные, а теперь их следовало называть именно так, поняли, что ей нельзя доверять. Ни ей, ни ее связям во дворце Тюлери, осуществлявшейся через сестру короля мадам Элизабет по прозвищу Ангел. Этот новый план касался Нормандии, откуда было легко в случае приближающейся опасности убежать в Англию, в Ирландию, в Голландию или даже в Америку. К несчастью, им не доставало денег, которых нужно было много и срочно. Мадам Элизабет была в курсе того, что ее свояченица не без интереса относится к плану, разработанному графом де Ферсаном своим самым близким другом и предусматривающему переправку королевской семьи к восточным границам в направлении Австрии. Если король предпочтет этот план, одному Богу известно, что может случиться во время этого долгого перехода по территориям, к тому же не очень надежным. А Нормандия достаточно независима и долго еще может быть не втянута в революционный водоворот. В любом случае, пора возвращаться в Париж, и чем быстрее, тем лучше. Должно быть, там думает, что он уже мертв. Лежа в своей кровати Бальи старался отогнать эти грустные мысли и принялся читать проститься, признать, что это помогло ему крепко заснуть. Тем временем Агнес. Управляя лошадью впряженный в легкий кабриолет, она давно уже привыкла путешествовать так одна, приближалась к жилищу доктора Анни Брона под проливным дождем. В пути ее настигла ночь. Ночь была совершенно черной, с трудом можно было различить по сторонам редко мелькающий свет от свечей через щели прикрытых ставень, или желтый огонь маяка в Готвилле, видимо, издалека с левой стороны. Несмотря на то, что время было еще не позднее, в деревушке, казалось, все давно спали. По сравнению с ней дом доктора выглядел ослепительно сияющим. Наверное, из-за того, что Сидони забыла закрыть ставни. Шум, въезжающего во двор кабриолета, привлек ее внимание, и она вышла на крыльцо, держа над головой фонарь. Ей достаточно было одного быстрого взгляда, чтобы узнать вновь прибывшую, и даже не заставив себе труда пригласить ее в дом, Сидани развернулась и почти бегом засеменила в дом, впрочем оставив открытой входную дверь.